950. Сентябрь 5. Каковы бы ни были причины, вызвавшие нехорошие сны, несомненно одно — сознание перед погружением в сон должно быть достаточно защищено от возможных отрицательных воздействий, откуда бы они ни исходили. Это надо учесть, принимая во внимание особенное сгущение тьмы и особое напряжение пространства.